Они уже прошли немного по дорожке, как вдруг Муми-тролль остановился. «Комета!» — сказал он. «Надо бы предупредить старушку. Вдруг она захочет пойти с нами спрятаться в гроте. Сниф, добеги до нее, спроси!» Сниф побежал назад, а они уселись у обочины ждать. «Ты танцуешь, мамба?» — спросила Фрэкин-снорк. «С грехом пополам!» — ответил муми -тролль. «Больше всего я люблю вальс». «Вряд ли мы поспеем к сроку в долину с этой вашей танцплощадкой», — завел свое Снорк. «Взгляните на небо». Они взглянули. «Да, теперь ее видно и днем», — сказал Снус Мумрик. Еще только вчера она была с муравьиной яичком, а сегодня уже с теннисной мяч». «Но уж, танго-то ты должен уметь», — продолжала Фрэкин Снорк. «Маленький шажок в сторону и два больших назад». «Это можно попробовать», — отвечал Муми-тролль. «Сестренка», — сказал Снорк, — «почему у тебя одни глупости на уме? Неужели нельзя держаться ближе к делу?» «Танцы — не глупости», — запальчиво возразила сестра. «Мы начали говорить о танцах, а ты вдруг вылезаешь с кометами, а я и дальше хочу говорить о танцах». И оба начали потихоньку менять окраску. Но как раз в эту минуту прибежал Сниф. «Она не хочет», — — сказал он. — Она спрячется в погребе, если комета прилетит. Но она очень благодарила и дала нам на дорогу карамелек. — А ты случайно не выклинчил их? — угрожающе спросил Муми-тролль. метроль. Вот еще! — возмущенно воскликнул Сниф. — Она сказала, что нас надо чем-то вознаградить, раз она задолжала нам 75 пять пенни. И она совершенно права. Они двинулись дальше по веселой дорожке.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 И всякая ползучая лесная мелюзга, а под березами кучками сидели и сплетничали древесные духи. Фрекин снорка достала зеркальце и посмотрела, хорошо ли сидит цветок за ухом, а мумитроль поправил свою медаль. «Как по-вашему, могу я сыграть им на своей губной гармошке?» – шепотом спросил Снус-Мумрик снорка. – Кузнечик случаем не обидится? – Играйте вместе, – ответил тот.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 Подошли и прислушались. «Вот это модерн!» – оживились они. «Под это уже можно танцевать!» «Мама!» – сказала одна лесная крошка-малявка, показывая на звезду муми-тролля. «А вон генерал!» Все собрались вокруг муми и с удивлением разглядывали его. «Какой мягенький у тебя пушок!» – говорили жители леса Фрэккенснорк. Древесные духи по очереди смотрелись в зеркальце с розой из рубинов, а водяные ставили мокрые крестики вместо подписи в тетради снорка. Но вот из-за куста грянула «Эй, зверятки, завяжите бантиком хвосты!» Полный текст. И вперед выступили снос мумрик с кузнечиком, что из силы наяривая на своих инструментах. Каждый бросился искать себе пару, и на лужайке поднялась невообразимая толкотня. Ну вот, пары составились, и вся площадка закружилась в танце Фрэкин, Снорк и Муми Тролль начали отплясывать Мамбо, а после третьего круга дело у них пошло на лад. Снорк отхватил себе русалочку с водорослями в волосах, которая все время сбивалась с такта, а с ней кружился самая маленькая из малявок, которая была от него в безумном восторге. Машкара плясала особняком, и со всего леса к площадке бегом, ползком и вскачу стремлялись толпы зевак. Никто не думал о пылающей комете, которая одиноко летела в черной ночной пустоте. Около полуночи прикатили большую бочку мёда, и каждому дали маленькую берестяную чарку. Светлячки собрались в шар посреди лужайки, и все расселись вокруг, и принялись угощаться бутербродами с луком, анчоусами и мармеладом а теперь давайте рассказывать истории сказал снив ты знаешь какие нибудь истории крошка малявка нет смущаясь протянула малявка раз его вот то одну ну так начинай потребовал снив жила была лесная крыса и звали ее пимп залепетала малявка застенчиво глядя на слушателей сквозь растопыренные пальцы Она очень, очень боялась грома. — Ну, а дальше? — подбодрял Сниф. — Вот и вся история, — сказала крошка-малявка и уползла от смущения в мох. Все так и покатились со смеху, а водяные заколотили хвостами в барабан. — Сыграй что-нибудь, чтобы можно было подсвистывать, — попросил мумитроль Снус Мумрика. — Тролливали? — спросил Снус -мумрик. «Ну ее, она такая грустная!» — возразила Фрэкин снорк. «Ничего, сойдет!» — сказал Мумитроль. «Это замечательная песенка со свистом!» Снусмомрик заиграл, и все хором подхватили припев. «Мы кутили, мы гуляли, мы плясали, траливали, скоро пять. Одиноко по дорожке мы бредем, устали ножки, дом искать». Фрэкинснорк положила голову на плечо у Мумитролю и немножко всплакнула. «Ведь это про нас поется!» — схлипала она. «Ведь это у нас такие маленькие усталые ножки. И еще неизвестно, доберемся ли мы до дома». «Доберемся!» — уверенно отвечал Мумитроль. «Не плачь! Мы придем домой, и мама даст нам обедать и скажет. Подумай только, вы вернулись живы-здоровы, а мы скажем...» «Ты не можешь себе представить, что нам довелось пережить!» «А у меня будет ножной браслет из жемчужин!» Прошептала Фрэкинс Норк и слезы. «А одну жемчужину мы оставим тебе на булавку для галстука!» «Ладно!» — сказал Мумитролль. «Хотя я так редко ношу галстук!» А Стус Мумрик играл песни одну за другой. И теперь это были сумеречные колыбельные песни и прощай. И один за другим мелкие лесные жители и водяные потянулись обратно в лес. Древесные духи спрятались в своих жилищах, а Фрэгенснорк уснула с зеркальцем в лапах. Наконец песни смолкли, и на лужайке стало тихо. Светлячки погасли, начало медленно-медленно светать. Watch your back, keep eyes shut tight Your love's the only thing I've ever known One thing for sure, pretty baby I always take the long way